Глава 2. Весь остаток дня фашистских прихвостей никто не беспокоил, что было странно и как-то даже необъяснимо. Оба ворочались, иногда осадились, чесались, с нелюбовью поглядывали друг на друга. Замирали, когда снаружи что-то происходило, но все не по их душу. Оснований для паники пока не было. Допрашивать их никто не спешил, разве что ночью придут. Но этого не случилось — Хихикали и шушукались часовые, иногда шоркали подошвы. Дважды отворялось оконце и с лязгом закрывалось. Приходила тишина, чреватая, удушливая. Мужчины ёрзали на провонявших матрасах, не могли найти себе покоя. Поднимались, мерили шагами камеру, по очереди кряхтели в отхожем месте. Стемнело, свет охрана не включала. Арестантам поневоле пришлось прекратить хождение по камере, чтобы не разбить себе нос.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 «Оппонент очень неглуп. Тут важен любой нюанс, непроизвольная реакция, движения губ, глаз, да хоть ушей, черт возьми». Оставалось три часа до предрассветной поры. Он обязан был встретить во всеоружии. Агент два дня назад контактировал с неким парнем, носившим форму майора английской армии. Комдив возил делегацию, включающую журналиста, учинял показуху, решал вопросы совместного планирования. Разумеется, с подачи высших лиц. Этот фронтоватый субъект представлял не столько английскую армию, сколько разведку. Сотрудники СМЕРШ, разумеется, знали об этом, от оттого и не спускались англичане на глаз. Поклевка была, что надо. Агент искал встречи, пусть даже мимолетной, или оба. Это неважно, минутный контакт состоялся в коридоре офицерской столовой. У них все срослось бы, не будь органы на чеку. Этот момент контрразведчики засекли. Делегация союзников благополучно убыла в свои пинаты а Паука взяли только через день. Сутки ушли на выяснение личности, сотрудники органов просто ошалели от такой удачи. В гости к ним пожаловал сам Паук, теперь он уже не лютый, неуловимый диверсант, знакомый с самим Отто Скорцени, а неприметный офицер в руководстве полка с, мягко говоря, небоевой должностью. «Зачем он тут? Война подходит к концу, с этим все понятно».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 Понимаю, в мирное время они чпоухой занимаются. Хватают невиновных, фабрикуют дела, соревнуются, кто больше посадит. Но ведь реальный враг еще не сдох. Вокруг хватает настоящих лазучиков и шпионов. Зачем, дружище?» В глазах Чапурнова поблескивали льдинки. «Подловить хочешь?» – буркнул Потанин и насупился. «Меня реально считают предателем, так что им мешает подселить сюда крысу?»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 «Какие там к чёрту лысому добропорядочные советские граждане?» Они шагнули вперёд, задрали руки и остановились, глупо улыбаясь. У диверсантов не было времени выяснять, кто тот кем является и почему их двое. Хрипло ругаясь, они схватили за шивороты обоих, выбросили в коридор. «Шнель! На улицу!» Взрывы не повредили электрическую проводку, свет горел. Проход перегораживало мёртвое тело, истекающее кровью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 Арестантам казалось, что на городок напала небольшая армия. В стороне гремели взрывы, захлебывались автоматы и ручные пулеметы. Немцы застали гарнизон врасплох. В наличии имелись только офицера штаба, взвод охраны да всякий вспомогательный люд. Боевые части были разбросаны вне пределов населенного пункта. «Форвардс, форвардс!» – орали диверсанты. Тот-то яростно жестикулировал из подворотни, звал к себе – Люди неслись через двор, забыв про страх и болячки, ворвались в арочную подворотню, оттуда в задний двор конторы бургомистра. Здесь всё тряслось и грохотало. Валялись тела, многие полуодетые, кто-то в испуднем. Бежали, пригибаясь, перепрыгивая через мёртвых. Свистели шальные пули. Ворота гаража распахнуты, там тоже что-то дребезжало и хрипело. Перебегали диверсанты где-то слева, швыряли гранаты, и прикрывали огнём своих бегущих товарищей. Слева к ратуши примыкала пристройка с черепичной крышей, используемой теперь под офицерское общежитие. Немцы обложили здание, его поливали огнем. Из разбитых окон беспорядочно гремели ответные выстрелы. Арестанты, повинуя язычному окрику, повалились у крыльца ратуши, прижались к брусчатке. У общежития отворился форменный ад. Один из солдат под прикрытием плотной свинцовой завесы подбежал к оконному проему,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 «Русские скоро опомнятся, обложат центр городка». «Где эти чертовы машины? Пешком прикажете топать?» – горланил унтер-офицер. Из гаража одна за другой выехали две советские полуторки. «Да гадливые сволочи», – подумал сотрудник СМЕРШ, вжался в землю и заскрепил зубами. «Какая нелепая накладка! Они словно назло нам все это провернули. Фашистский агент в городке действительно прозебал не в одиночестве».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 «Надеюсь, эта ржавая русская техника еще на ходу?» Толпа хлынула к машинам. Заключенных подбадривали тумаками, но они и сами не мешкали, карабкались в грязный кузов. «Почему их двое?» – возмущенно прорычал Оберштурмфюрер. «Должен быть один!» «Герр Оберштурмфюрер. Второй говорит, что он тоже наш!» «Ладно, черт с ними!» – заявил офицер. «Тащим с собой обоих, потом разберемся!»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 Ему хватало опыта, он побывал ни в одной передряге, умел загонять эмоции внутрь, ставить во главу угла только интересы дела. Идёт война, люди гибнут это прискорбно, но неизбежно. Бескровно попасть к врагу не удалось, но всё равно есть шансы добиться своего. Пусть вне плана, через кровь и неразбериху. В принципе, можно и так. Главное результат, а не перемена мест слагаемых. Проблема состояла в другом.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 Солдаты нервно засмеялись, а оберштурмфюрер тут же и прошипел «Все заткнулись!». Машины шли на запад в предрассветной хмари. Мелькали силуэты зданий. Испуганные немецкие граждане льнули к окнам, прятались за задёрнутыми шторами. Подкрепление к разгромленному штабу ещё не подошло. Немцы ориентировались в городке так же хорошо, как в собственном доме. Грузовики свернули на дорогу, примыкающую к центральной улице.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 Машину повело на крутом вираже, пассажиры съехали к правому борту, там образовалась куча мала. Посыпались тревожные выкрики. Из города вырвалась полуторка с автоматчиками, понеслась в погоню. Пулемётчик установил свою бандуру на кабине машины и принялся долбить из неё долинными очередями. Погоня приближалась, это было видно невооружённым глазом. СС-овцы тревожно загалдели, начали хвататься за оружие, передёргивать затворы.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 Борозды и бугры. Здесь подрастала трава, уже почти расцвело. ССФцы прятались, где и как могли, вели огонь короткими очередями. Гранатомётчик скрючился за простреленным задним колесом. Он неловко извернулся, наводил на цель фауст-патрон. она неслась к нему, набирая скорость, гремела и подскакивала. Советский пулемётчик как раз отстрелялся и менял дисковый магазин. Дробно работали ППШ.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 Осколки ударили в кабину, смяли железо, продырявили борт. Закричали раненые советские автоматчики. Распахнулась изувеченная дверь кабины, на дорогу вывалился мёртвый шофёр. Машина, потерявшая управление, проехала ещё метров двадцать и остановилась. Обе стороны понесли тяжёлые потери. Несколько красноармейцев перемахнули через задний борт, залегли на дороге. ССовцы старались не стрелять по машине – Горстка советских солдат отползла, скатывалась в канаву. Их осталось совсем мало. Потанин отплевывался, кашлял. Земля забила его глотку. Рядом за бугром ворочался чепурнов, что-то бурчал себе под нос. Невдалеке от него валялся смертельно раненый эсэсовец. Подрагивал. Распахнутые глаза затягивала муть. И Из во рта вытекала струйка крови. Рядом лежал автомат.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 а твоей башки могла одна мякоть остаться. Он нервно хихикнул, обнажил сравнительно целые, хотя и основательно прокуренные зубы. Челюсть Чупырнова перекосилась. Видимо, это означало дружескую улыбку. «Ладно, спасибо, приятель, сочтёмся». «Очень на это надеюсь», — заявил Патанин. Эсосовцев осталось всего пятеро. Они наседали. Оберштурмфюрер уже сидел за капотом полуторки и показывал знаками Двое налево, двое направо. Два красноармейца корчились в неглубокой канаве позади машины, отстреливались последними патронами. Уползти с этого поля они не могли. Эсэсовцы подбирались к ним, посмеивались, полили на каждое шевеление. вскрикнул боец, подстреленный в плечо, стал ругаться, крыл матерными словами фашистскую Германию, на что ее последним представителям было глубоко плевать.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 Ему приходилось терпеть. Он мог схватить тот самый автомат, которому недавно рванулся Чапурнов, и даже убить парочку солдат. Другие тут же пристрелили бы его. Он умер бы с чувством невыполненного долга, но с чистым сердцем. Сейчас же в душе офицера контрразведки СМЕРШ царила полная тьма. «Ну что, товарищ капитан, ты все еще будешь утверждать, что по недоразумению попал за решетку?»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 «Ух, куда замахнулся, дружище! Не врёшь часом?» Он удивлённо уставился на Потанина. «Но ведь полковник Фердинанд фон Шефер, он разве не мёртвый?» Легенда сотрудника СМЕРШ была составлена, конечно, с размахом. Полковник военной разведки Фердинанд фон Шефер не только выжил после памятного мятежа полковника Клауса Штауф Фенберга 1944 года,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 Я лично вместе с командой спасателей пытался вытащить его из здания на Оберштрассе в Руц, куда попала бомба. Но извлекли мы, увы, лишь бренные останки. «А ты каких будешь?» — осведомился он и из-под лобья уставился на Чапурнова. «Не стоит тебе об этом знать». Чапурнов колебался, кусал губы.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 Погони не было. Полевая дорога была чиста. Одинокая машина и трупы вокруг неё. В четырёхстах метрах на восток ещё две подбитые полуторки и мёртвые тела. Там же, на востоке, за горизонта выбиралось солнце. Пройдёт ещё минута-другая, и оно озарит округу ослепительным блеском. Дважды повторять оберштормфюреру не пришлось. Мужчины в советской форме засеменели к машине и под грозным взглядом эсэсовского офицера перевалились через борт».